ценая просьба, у тебя там мои парни до сих пор по пещерам лазают. Организуй их отправку как можно скорее. И было бы неплохо, если бы они вернулись на глайдере, который тебе недавно доставили. Теперь уже виновато улыбался я. «Шпионишь?» — покачал головой Жилин. Впрочем, обвинения в голосе слышно не было. Обычные добрососедские отношения аристократов. Вот когда мы получше друг друга узнаем, подобная необходимость отпадет сама собой. Ну, а пока... Распоряжусь прямо сейчас подготовить машину. Только твоих выдернуть с нижних уровней время займет. Не захотели отсиживаться, пока макаки лезут? Скучно им, видите ли?» Сказал Жилин. «Спасибо», — поблагодарил я, и Иван, попрощавшись со мной Валентина, отключился. «Ну, а ты, друг мой любезный», — повернулся к юному патриарху, — «готовь город к обороне». и прячь людей понадежней. Чуешь, что к завтрашнему утру о сражении под Тори будет гудеть вся столица и Орбитал в придачу? Орбитал. Вы поторопились!» Панфилов в гневе хлопнул папкой, и лежащие в ней бумаги разлетелись по столу. Из-за этого привлекли лишнее внимание... Сидевший напротив него седовласый старик сделал удивленное лицо, чем еще больше взбесило Романа Алексеевича. «Вы думаете, я совсем идиот?» «Что за игры вы затеяли?» — кипел куратор. «Патрульные службы академии стоят на ушах. В стычке с неизвестным судном пострадали два пилота. И теперь СБ землю носом, лишь бы понять, как рудокоп, неожиданно оборудованный десантными блоками, и система невидимости армейского сука-образца оказался на орбите планеты. «Рома, заканчивай истерику, и лучше сходи поспи, ты неважно выглядишь». Казалось, крики мужчины на старика совершенно не производили впечатления. «Может, после этого поймешь, что к чему?» «Это мой проект, я его разрабатывал, а сейчас вы тянете свои руки, ломая его!» Казалось, Роман Алексеевич вот-вот набросится с кулаками на собеседника. «Юноша!» — тон у старика был такой, словно он действительно разговаривает с ребенком. «Пока ты разрабатываешь свои гениальные планы, на доске появляются новые фигуры, о которых ты и не ведаешь. И вот от них как раз-таки нужно избавиться, пока они не принесли очередные проблемы. Думаю, к тому моменту, когда буря закончится, на планете станет на один рот меньше». Панфилов хапнул воздух ртом, но в этот раз промолчал, ощущая, что еще немного, и он сам станет фигурой, от которой избавиться. Глава шестнадцатая. Исаевск. Перун. «Я этой мелкой сучке голову оторву нахрен! А потом и Сидоровичу! Воспитал, блин, на мою голову!» Ионов, который, казалось, уже успокоился, опять начал закипать. В чреве бронетранспортера и так было тесно. Но наставник, не обращая внимания на тихие возмущения бойцов, прерываемые смешками, вновь вытащил из крепления свой молот и принялся приводить его в порядок. Несмотря на общую ситуацию, я тоже не мог удержаться от усмешки. Глядя на то, как взрослый мужик, матерясь, пытается отодрать с бойка своего грозного оружия приваренные фигурки зверей. И ладно бы это были какие-то грозные твари, но что-то мне подсказывало, что милая розовая медузка или вот тот желтый утконос вряд ли могут вызвать что-то кроме умиления. Хотя если вспомнить, как он раненым бизоном орал на всю черепаху, бережно качая свое обновленное оружие на руках и едва не плача, то можно сказать, что он сейчас был само спокойствием. Думаю, попадись Иванучу в тот момент шпилька, даже я бы не смог исцелить пятую точку девушки, не выкладываясь по полной. А так как в свете последних событий был заинтересован в сохранности этой самой точки, пришлось выводить Крис из ангара окольными путями, стараясь не попасться под гневные очи наставника. Но в случае шпилька действительно перегнула палку. Уж слишком мило смотрела зверушка, напрочь разрушая брутальный образ моей правой руки. Я украдкой вытащил симаргал из кобуры и осмотрел. Вроде ничего лишнего не появилось, хотя мое оружие вроде Морозова тащило. Может, это его и уберегло? — Связи по-прежнему нет, черт! — выругался водитель, и машину хорошенько тряхнула. Кажется, кого-то опять переехали. Бронетранспортер, взрывев двигателями, качнулся. И я схватился за петлю. Похоже, проще вообще ее не отпускать. Но с машины резко опустился вниз. Но парни уже были научены, так что с места никто не свалился. Тональность работы движка вновь сменилась. И машина накренилась на левый борт. «Очередная речка, командир! Вроде не глубокая. Водитель подбавил газу и заставляет колеса грести быстрее. выравнивая транспорт. Ну да, неглубокая, как и остальные семь, которые мы уже пересекли. Вот только раньше их вообще не было. Теперь же каждое углубление, каждая выемка в земле мгновенно заполнялись водой. И, соединяясь с другими такими же, образовывали настоящее русло бурных рек. И грязь, много-много грязи. Перебрались, держитесь! Машина вновь накренилась. взбираясь на невысокий холм, и у меня на визоре появилась картинка с внешних камер. Мы, наконец, добрались до небольшой полянки перед входом в тоннель, ведущим на территории Кэмболов. Залитая бетоном, она блестела в свете пяти мощных прожекторов. В обычные дни такую люминесценцию было бы видно за многие километры. Но сейчас ее хватало лишь на то, чтобы пробить завесу дождя и разогнать тьму едва ли больше, чем на 500 метров. И это с учетом того, что сейчас был полдень. «Ну, да и ладно, К тьме нам не привыкать. Неудобно, но не смертельно. А вот что действительно порадовало, так это то, что установленный ретранслятор у входа уцелел. В отличие от других, установленных вдоль маршрута Исаевск тоннель». «А ты не шибко торопился», — раздался в шлеме голос Дугольда. «Я уже начал подозревать, что ты решил нас тут просто утопить». «Ты бы все равно не утонул. Общеизвестно, плохие люди не тонут», — ответил я. Открывайте ворота. Сразу же после моей команды створки с обеих концов пещеры пришли в движение. Давая возможность Кэмпбеллу и его людям попасть на мою территорию. С одной стороны, я понимал, что теряю время, тем более с учетом того, что из-за ливня теперь даже нет и намека на дороги. Лишь одни направления. Но какое-то, даже не шестое, а двадцать шестое чувство, шептало, что за всем происходящим скрывается что-то еще. И рисковать лишний раз я не собирался. Понятно, что бурю организовали не люди, но вот воспользоваться ею, чтобы провернуть какие-нибудь грязные делишки, сами боги велели, по крайней мере, я бы воспользовался, если бы совесть позволила. Еще до того, как из туннеля показалась первая машина Кэмпбеллов, до нас успел добраться Потапов на позаимствованном Ужилиных глайдере. Парящая четырехместная посудина... Выглядело почти что точной копией атмосферного истребителя своеобразным крылом. Вот только отсутствие вооружения, огромный прозрачный купол кокпита и максимальный набор высоты в 15 метров прямо указывал, что это всего лишь гражданский образец. И, тем не менее, данная хреновина была лучшим вариантом для того, чтобы обезопасить собственные тылы на случай какого-нибудь сюрприза со стороны дружелюбного соседа. Будем надеяться, что Потапов с командой будет четко следовать полученным инструкциям. А в случае чего, его звериная натура позволит выжить и выполнить поставленную задачу. А это что за херобора? Тем временем бормотал Леонов, глядя, как из тоннеля, сбивая верхнюю часть потолка, выползает длинный механический червь, из-под брюха которого сыпались искры, высекаемые траками. Машина, едва покинув тесные своды пещеры, остановилась. А после стала раздаваться вширь, теперь уже походя на броненосца высотой 6 метров, а длиной все 15. Округлая спина с защитными щитками по бокам, вытянутая морда кабина и выступающие уши локаторы. По крайней мере, судя по внешнему виду, это были именно они. «И что это?» Чуть скорректировав вопрос наставника, спросил я у Дугальда. «Запасной план!» «Если ты и твой дружок облажаетесь, единственной надеждой будут мои люди». Так и не показавшись из своего танка, видимо, в их семье данная модель была популярной, ответил Кэмпбелл. «Мы все прошли, важно выдвигаться». Дождавшись, когда все шесть машин, считая странного урода, станут в колонну, дал указание выдвигаться в сторону Феррита. А Потапову, уже по внутренней связи, приказал выдвигаться, едва мы исчезнем из вида. Путь до Торре, городка, расположившегося почти на самой границе территории, принадлежавшей некогда Магро, выдался нелегким. Машины постоянно вязли, застревали, пару раз даже проваливались в трясину. И это нормальные вездеходы, про броненосца я уж молчу. Даже Леонов, на что любитель боевой техники, и тот предложил похоронить неведомую зверушку в одном из болот, где та умудрилась застрять, чтобы не мучилась. Впрочем, вполне ожидаемо, был послан, на удивление, спокойно настроенным Дугальдом. Не тем не менее, несмотря на все трудности, спустя 4 часа, когда отведенное куратором время подходило к концу, вдали я увидел долгожданный город. Расположенный между лесом и хребтом, был он построен по принципу древних фортов, в форме неправильного треугольника, две стороны которого были обращены к горам, а третья, самая узкая, к лесу. Высокие стены, метров под 10, обладали изрядной толщиной и внутри имели проходы. Удобно, правда, ровно до того момента, пока противник не возьмет верх и не проникнет внутрь. Еще когда до городка оставалось километров двадцать, я уже имел неудовольствие наблюдать зарево пожаров на дальнем конце Торры. Похоже, твари, буреносцы, как мы их обозначили, чертовски непунктуальные. «А я уж было подумал, что вы шашлыков остановились пожарить!» Едва нам стоило приблизиться к одному из ретрансляторов, тоже уцелевшего под ливнем, как на экране появился Валентина. Внутренняя подсветка шлема придавала и без того бледному парню мертвенный оттенок, а белоснежные волосы, казалось, шевелились сами по себе. «Первый раз вижу, чтобы мертвец шутил!» Без улыбки произнес Дугольд, также подключенный к командирской волне. «Внешний периметр на данный момент прорван. Среди твари много одаренных», — проигнорировал его Феррита. «Пролом на четвертом внутреннем участке заблокировать удалось, но вряд ли надолго. Буреносцы внешние врата вынесли. Если их не перекрыть, то основная орда, как только доберется сюда, просто пройдет сквозь город». Перед глазами появилась картина ворот с вывороченными внутрь створками. Судя по всему, рвануло там знатно. Образовавшийся проход втекала река тварей, тут же разделяющиеся на ручейки, устремляясь по узким улочкам к центру города. Впрочем, Валентин успел среагировать, подорвав несколько зданий и превратив центральную дорогу и парочку второстепенных улочек в труднопроходимую местность. Стоило тварям едва задержаться у образовавшихся завалов, как на них тут же обрушивался шквальный огонь из ручного оружия гвардейцев Валентина. хотя, судя по звукам, периодически прилетало что-то из мелкокалиберной артиллерии. Может быть, минометы. Вроде он заказывал их недавно. Второе кольцо обороны мы держим. но ну, твари разбегаются по внешнему периметру и пробираются к центру города. Голос парня звучал спокойно, хотя напряжение в нем чувствовалось. «Командир, приближаемся!» «И, кажется, мы не одни хотим попасть внутрь!» Отлег меня водитель, и я на мониторе увидел стены Торры. В их основании, под цветом фонарей, в болотной трясине, некогда бывшей цветущим лугом, скакали аморфные темно-синие твари. Поначалу они выглядели как огромные капли, но едва стоящему на кромке стены бойцу стоило выстрелить в одну из них, как тварь лопнула, разделяясь на уже показанных ранее куратором крокодилов-буреносцев. Две из четырех появившихся тварей упали на землю, разом обрастающей пастой броней. и впитывая в себя пули, словно губки. Зато другие два буреносца, напротив, будто высохнув, вонзили острые когти и рванули прыжками вверх по стене. Неправильные крокодилы, в мгновение ока, преодолев 10-метровую вертикаль, взвились вверх, собираясь наказать обидчика, и тут же выхватили по целой очереди на собрата. Барьер смягчил первые выстрелы, но импульса от попаданий хватило, чтобы отбросить обеих тварей назад. И те, слава богам, не отрастив крылья, рухнули в болото. «Господин Исаев, — говорит капитан Игнатьев, — мы готовы открывать ворота. Просьба ускориться и не задерживаться!» Раздался в рации мужской голос, и я увидел, как в стене образовалась с каждой секундой расширяющаяся щель. В нее тут же ломанулись капли, но очереди со стен заставили их лопнуть, а взбешенных крокодилов рвануть на обидчиков. Похоже, парни Валентина успели выработать какой-то план и теперь придерживались его, довольно эффективно не давая тварям проникнуть сквозь врата. Ну, хоть тупые, произнес Леонов, все-таки бросив попытки привести свое оружие в человеческий вид. Медузу-то он отломал, оставив просто здоровенное розовое пятно, а вот тут канон стоически сопротивлялся. Хотя после того, как Иваныч в гневе помял голову зверушки, та прибыла зловеще беззубый скал. Думаю, если Леонов каким-то чудом получит герб, я даже знаю, какой ему предложу. Хотя нет, просто поставлю перед фактом. Только прежде Крис спрячу на каком-нибудь необитаемом спутнике. БТР опять тряхнуло, а снаружи заработал пулемет. Все-таки не все твари отвлеклись, и самые быстрые попытались проникнуть внутрь. Но вышло у них не очень. Дорога на въезде в город была твердой, и мы смогли развить приемлемую скорость. Даже броненосец. Так что самые шустрые капли погибли быстрее всех. Судя по всему, им требовалось какое-то, пускай очень маленькое, но время, чтобы безболезненно распасться. Но пулемет оказался быстрее. «Почти все нонкомбатанты в центральном убежище», вновь появился на командирском канале Валентина. Дыхание его было прерывистым, а по лицу катился пот. Похоже, парень на месте не сидел. «Остальные в малых. Нужно заблокировать ворота». «Я со своими людьми выдвигаюсь ко второй улице. Выдавим твари сначала оттуда». На заднем фоне послышались взрывы. И Ферите, обернувшись, махнул рукой. На мгновение мир словно замер. Лицо Валентина посерело, камера затряслась. Раздались выстрелы и крики, но через десять секунд все пришло в норму. «Мелкая стая решила проскочить по крышам», пояснил парень, переключив камеру на внешнюю. «Комната, в которой он находился, лишилась крыши». И теперь пол заливала водой, омывающей трупы нескольких тварей. Были они куда меньше похожи на крокодилов, имея строение тела, очень отдаленно напоминающее бойцов Валентина в доспехах. Но если смотреть издалека, прикрыв глаза рукой, можно и перепутать. Надеюсь, мимикрировать во что-то более совершенное они не смогут. «Мы выдвигаемся ко второй!» — повторил Валентина, перешагивая тушу и прыгая вниз. Судя по времени падения с третьего этажа, Дугаль, ты и твои люди должны зайти с четвертой улицы. Возьмем твари в клещ и начнем гнать их обратно. Как освободим проход, мои инженеры под охраной Игоря завалят и заварят ворота. Поправка, товарищ командир, произнес Дугаль. Думаю, Саеву с его штурмовиками будет с подручным пробиваться. А я со своими людьми обеспечу охрану убежищ и прикрытие в случае прорыва. На лице Валентина возникли сомнения. Он явно не горел желанием оставлять Кэмпбелла в тылу. «Не переживай! Неприятные сюрпризы я устраивать не буду!» Усмехнулся все меньше и меньше походящий сам на себя дугой. «Вы все наверняка заметили странное поведение куратора. И пока я не пойму, с чем это связано, связываться в другие разборки не планирую. Перенесу удовольствие от сворачивания твоей шеи на следующую неделю, а Исаевскую — на последующую». «Может, мне почаще тебе руки с ногами ломать? Глядишь, человек и превратишься!» Без тени сарказма спросил я. «Научился здраво мыслить и даже пытаешься ее юморить». «То была ошибка. Я ее учел», — ответил будущий патриарх. «Выставлю своих людей здесь, здесь и здесь. Ферита, пусть твои скинут информацию по малым убежищам. Проверим их и эвакуируем, конечно, если до них добраться не успели». На общей карте тут же вспыхнули отметки укрытий. Было их немного, все же городок крохотный, даже по местным меркам. И это при том, что Валентина сразу стал строить с запасом, планируя в ближайший месяц изрядно пополнить ряды своих подданных новыми переселенцами. Тем временем наша колонна, проскочив очередные ворота уже внутреннего кольца, выскочила на центральную площадь, являющуюся по традиции административным центром. На ней суетились ополченцы, набранные из мужского населения, способного держать оружие. Сейчас они возводили баррикады, преграждая путь ко входу в центральный бункер, где укрылись женщины и неспособные сражаться мужчины. Машины Кембла, подчиняясь его указаниям, разделились на две части, не считая броненосца, и направились по определенным маршрутам. Родец тем временем вновь принялся трансформироваться. становясь тоньше и шире, винчиваясь траками в асфальтовое покрытие площади. А чешуя на спине стала сворачиваться в трубу. К сожалению, времени досмотреть, во что же он превратился, не было, но прежде чем я со своими машинами умчался дальше, Дугальд подкинул интриги. — Несаев, если станет слишком скучно, просто попроси, и я добавлю огонька, — хохотнул Кэмпбелл. И теперь я увидел знакомые черные огоньки в его глазах. «Непременно!» — кивнул я, знаком приказуя водителю остановить БТР в ближайшем проулке. «До места прорыва на транспорте не проехать. По крайней мере, быстро. Да и огневая мощь штурмовиков будет куда выше турелей, растянувшейся в узкой улочке колонны». «Четыре-три! Вы на крышу!» — отдал я распоряжение разведчикам, единственным из всего отряда, облаченным в среднюю броню. Те, без слов, выстрелив кошками, махом взлетели на третий этаж. исчезнув в темноте. Впрочем, для нас они обозначали зелеными контурами даже сквозь стены. «Пижоны! Нет бы по лестнице!» пробурчал Леонов. «Идем параллельно? Здание зачищаем?» «Мои один-три, твои два-три», — кивнул я. «Три-три, на вас проверка домов, только быстро!» «И сразу не стреляйте, тут укрытие недалеко. Связь с ним пропала сразу после прорыва. Но всякое может быть, вдруг кто добежать не успел». «Принято!» — тут же среагировали бойцы. Отделение во главе с Леоновым исчезло в темном переулке, выходя на соседний маршрут. Бойцы зачистки, разделившись, вломились в соседние здания. Чую, выставит мне потом Валентина счет за пробитые перекрытия и поломанные полы потолки. Я же со своим отделением двинулся вперед в максимально быстром темпе, при этом внимательно высматривая противника и готовясь дать отпор. Твари, собственно, и не заставили себя долго ждать. Первыми скачащих по крыше монстров заметили разведчики. Но я приказал им затаиться, пропустив мимо себя. Не выпуская тварей из виду, разведчики передавали нам их местонахождение. Так что, когда на меня с крыши дома прыгнул крокодил, я просто всадил ему в голову Аспида. Еще двоих, прежде чем они успели приземлиться, снесли из дробовиков мои бойцы. А четвертого оглушил занявший удачную позицию у окна на втором этаже, чистильщик. На соседней улице тоже началась движуха. Но судя по тому, как шум быстро стих, грозный утконос быстро объяснил тварям, в чем те правы. «Идем дальше», — коротко бросил я, добив очередную, дергающую лапами тварь. Следующая стычка у нас произошла метров через тридцать. В этот раз монстры возникли из-под земли. Выбив ливневые решетки, и выбрасывая свои блестящие и вытянутые, будто бы рыбьи, тела на залитую водой улицу. Скользя по бурлящему потоку, гигантские угри устремились к нам, вздымая вверх фонтаны воды. У самой крупной особи внезапно поднялся плавник, на острых кончиках которого заплясали искорки. Но прежде чем он успел сформировать заряд, с моего клинка сорвался эфир, на мгновение разрезая завесу дождя. а затем и скользящую в нем тварь. Тело уже мертвого угря скрутилось кольцом, и искры, уже почти сорвавшиеся с плавника, потухли. Лишь одна, самая крупная, успела упасть в воду. И интерфейс в доспехах на мгновение моргнул. Да уж, это только с неполного заряда. Тем временем бойцы уже почти прикончили других рыбин, отделавшись парой вмятин на доспехах. «Один, три!» «У нас тут какая-то дрянь на стенах прячется», — напомнил о себе Леонов. Интерфейс заботливо подсветил наставника сквозь здание, показывая, как он раскручивает над собой молот, сшибая с окна второго этажа буреносца, похожего на паука. А в это же время чистильщики внутри этого здания сошлись в ближайшем бою с буреносцем, напоминающим оранжевого медведя из ядовитой пещеры. Разве что пониже до да пожиже. По крайней мере, хватило твари одного заряда в морду. Да, тесака в печень. Или что там у этого неправильного медведя вместо нее. «Забрали четверых из второго укрытия!» Появился в эфире Дугальд. «Твари прут все наглее! Но вы можете не торопиться. Ведь всегда можно будет нанять быдло простолюдинское за копейки, так ведь? Можно я убью его после того, как это закончится?» Спросил Валентина на отдельной волне. «Уже не уверен». Качнул я головой, одновременно с этим уворачиваясь от очередного буреносца. Верхняя часть тела у него была медвежья, а нижняя принадлежала собаке. Очень крупной собаке. Уж слишком странное у него поведение. Славно он не он. Тебе еще сколько идти? Поднырнув под лапу, оснащенную впечатляющими когтями, крутанул в руке аспид, подсекая ногу твари. Но та, словно соглашаясь со мной, что это была лишняя часть тела, Лишь зарычала, не обращая внимания на потерю, и двинула мне в грудь головой. «Минут двадцать! Нарвались на капли, которые почему-то не захотели трансформироваться в нормальных тварей! И огнестрел против них совершенно неэффективный! Словно в резину стреляешь! Пришлось руками поработать!» Валентина я слушал уже в полете с крыши, откуда меня скинул подоспевший на помощь медведи собаки буреносец. Впрочем, свалился я удачно, ровно на голову слизняку, заходящему за спину Леоновым. «Нам тоже примерно столько же идти. Может, чуть быстрее?» Раздался звук всплеска почти неслышного суматохи боя. Я резко подался назад, уклоняясь от выскочившего из-под воды шипа. Выхватив семаргал, высадил пол обоймы в дыру, в которую шип втянулся обратно, и тут же откатился в сторону, при этом толкнув наставника. Тот, не ожидая подвоха, влетел в стену, подминая под себя крупного крокодила и размазывая его тонким слоем по еще сухому полу. Обладатель шипа разочарованно взревел, заставив воду на асфальте задрожать. Но прежде чем он закончил свою оперу, я уже с двух аспидов садил в ближайший люк хорошенький такой заряд эфира. «Ух, отлично пошло!» — мелькнула мысль, когда после резкого выброса эфира по телу прокатился холодок. Впрочем, кристалл Тремите быстро привел меня в форму, оставив лишь легкую дрожь. «Командир, видим пролом!» — доложил один из разведчиков. «И есть две новости!» «Давай с хорошей!» — произнес я, перехватив на лету прыгнувшую на меня тварь. Была она мелкой и с виду неопасной, но стоило мне ее сжать, как она тут же, извернувшись, оплела правую руку, выпуская внутрь шипы. «Не будь нам не доспехов, и с рукой можно было бы попрощаться». «Командир, они обе плохие!» — ответил разведчик, перекидывая картинку со своих камер. Была она дерганная. Боец скакал по крышам, словно кузнечик, не вступая в бой, но при этом стараясь как можно больше получить информации о том, что творится перед разрушенными воротами. «Ну твою ж мать!» — ударив замотанной тварью рукой о стену, я выругался. «Валентина, план меняется! Сбор в этой точке!» Я скинул парню новую метку, а заодно и картинку, полученную от разведчика. «Да ё-моё!» Незамедлительно последовала реакция от молодого патриарха. «Какого чёрта их там так много? И что это за десятиметровая тварь, застрявшая в воротах?» Глава 17. Дикие территории. Перун. «Мля, половина Джоников смятку, нахер! У самого Джонни руки-ноги к хренам! Какая-то хреновая посадка вышла!» Довольно эмоционально подытожил доклад мужчина в имперском силовом доспехе своему главарю. Правда, на броне уже давно не было знаков отличия, а номер батальона, которому некогда принадлежал дезертир, был перечеркнут косой линией заплат. «Дерьмовые новобранцы! Дерьмовая подготовка! Дерьмовая погода! Дерьмовая планета!» Процедил в ответ его командир, одновременно пытаясь курить в замкнутой броне и при этом не задохнуться. Впрочем, вытяжка хоть и с трудом, но справлялась с густыми смолами толстой сигары, которая, казалось, тлела и не кончалась во рту головореза уже который год. «Не находишь, что слишком много дерьма в одном предложении?» Ладно, не грузи свой череп, пока тот не лопнул. Это был риторический вопрос. Сколько там способных выполнять задачу осталось, говоришь? Две с половиной сотни, остальные недвижимость, доложил помощник, сверившись на ладонникам. Немаловато ли для штурма? Пойдет. Контакт сообщил, что город будет беззащитен. Остальные силы противника убыли в какой-то занюханный городок. Торры вроде. Пунув неведомую тварь, показавшую свою отвратительную голову из сырой земли, главарь посмотрел вверх. Как же он ненавидит планеты и крыс, что на них обитают. Космос холодный и безжалостный. Вот где живут настоящие люди. Но порой, таким как он, его подчиненные, приходится забиваться в нору, чтобы переждать опасность. «Босс!» — привлек внимание помощник, которого подобные зависания командира порой пугали. «Не должен главарь банды думать слишком много. Так и пулю словить можно прямо в думалку». «Время тикает! Без тебя в курсе!» С раздражением пыхнул сигарой мужчина со шрамами на лице. «Передай, что мы выдвигаемся, и кто не сможет двигаться самостоятельно, останется здесь без оружия!» «Есть!» — козырнул мужчина и убежал выполнять указания командира, на ходу раздавая приказы и пинками подгоняя тех, кто, по его мнению, был недостаточно расторопным. Тем временем бывший командир имперского фрегата Тревор Мантис, а ныне главарь крупной банды, открыл на коммуникаторе сообщение, ставшее доступным лишь тогда, когда заказчик удостоверился в их приземлении. «Даже как-то слишком красивое для предательницы», — усмехнулся пират, разглядывая фотографию. «Вот и очередное подтверждение того, что все проблемы из баб. «Жаль, поразлечься с тобой не выйдет. Но да не сомневаюсь, что в городке и других красавиц будет полно». Остановившийся крытый грузовик, забитый бойцами под завязку, обдал мантиса с ног до головы грязной водой, заляпав экран коммуникатора. Зарычав, мужчина стряхнул грязь и, быстро дочитав сообщение, скочил на подножку машины. Уже почти усевшись, он оглянулся и увидел, как за головной машиной выстраивается в колонну остальной транспорт. Длинная колонна получилась, несмотря на не самую удачную посадку. Усмехнулся флибустьер космоса. Что ж, тем проще будет показать сухопутным крысам, что я и мои парни имеем право брать все, что захотим. Торре, перрун. Что думаешь? Ферид, ты сделав замысловатое движение левой рукой, запустил крохотную, не больше теннисного мяча, сферу серой хмари в сторону скачущих буреносцев. Шарик стремительно расширялся, перекрывая небольшую улочку и втягивая внутрь тварей. Но прежде чем сфера застыла окончательно, в нее с разбегу запрыгнул Валентина. «Думаю, что все же стоит атаковать как можно скорее», ответил я, останавливаясь перед серым куполом, не наблюдая, как из нее медленно выдвигается буреносец. с ничего не понимающий Харри. Хотя тут было трудно не удивиться. Да, Арфериты замедлял любые процессы внутри купола, и лишь ее создатель мог относительно спокойно перемещаться там. Так что твари, прыгнувшие на преграду, попросту зависли в серой мгле, не в силах даже пошевелиться. И сейчас Валентина выталкивал их наружу по одной, где уже был я с двумя аспидами и толпой озлобленных бойцов. которых изрядно бал непрерывный ливень и наглые твари, желающие отведать свежего человеческого мяса. В общем, удивление у твари длилось не дольше пары секунд. Ровно столько, сколько нужно было Леонову, чтобы взмахнуть и опустить молот. «Они все пруд пруд!» Голос молодого патриарха звучал словно на замедленной пленке. «Готовьтесь, я все!» Едва стоило нам услышать последнюю фразу, как я взял аспиды на изготовку, а стоящие по бокам штурмовики вскинули дробовики. Сфера Валентина вздрогнула и стала деформироваться, но не внутрь, а наружу, исторгая из себя одного буреносца за другим, прямо под нашу совместную атаку. Итог был вполне предсказуем. «Эта часть улицы зачищена!» На общей волне доложил разведчик, чью обязанность ходила принимать доклады от своих подчиненных и, проанализировав их, доводить до нас. «Но замечены очередные копья буреносов. Двигаются к центру города по третьей и пятой улицам». «Так, копье — это где-то особи 15-20. В принципе, справиться должен». «Беру их на себя!» Без лишних вопросов, как я и предполагал, среагировал Кэмпбелл. «Один из моих десятков как раз там, поблизости. Еще четыре копья движутся по первой улице!» Продолжил разведчик. Модификации разные, но преобладают прыги и брони. Что я пропустил? Вывалившись из своего купола, первым делом поинтересовался Валентина, толком не успев прийти в себя. Все же его дар, пускай, и обладал чертовски мощным потенциалом, но при этом имел ряд недостатков, одним из которых была временная дезориентация после использования. Все по-прежнему, так что не вредничай и жри, что дали. Впихнул я ему в руку очередной кристалл. Валентина вяло посопротивлялся, уже больше для приличия, чашка вздохнул и забрал протянутый кристалл тримития. Это был уже третий мелкий кристалл эфира, и парня штормило и от перегрузки, и от осознания суммы, которую он израсходовал, питая сконцентрированный эфир. «Морду утро бить, пойдем или как?» Глаза ферриты блестели все ярче по мере того, как переливающийся фиолетовым цветом кристалл таял в его ладони. «Пора!» кивнул я, поддерживая парня за локоть брони. Со стороны могло показаться, что я не даю ему упасть, пока он насыщался эфиром. Но на самом деле я стравливал из Валентина излишки эфира, не давая тому нанести повреждения организму парня. «Кэмпбелл, удиви меня! А то мне начинает надоедать работать в качестве мясорубки!» Я вызвал Дугольда, знаками показывая своим спутникам выдвигаться навстречу очередной стаи буреносцев. «Десять минут!» «Рекомендую твоим разведчикам убраться подальше от ворот», — ответил он. «Стену только не снеси, идиот!» — забеспокоился Валентина, вырвавшийся на острие атаки и запустивший очередную сферу, которая тут же принялась растягиваться в стороны. Серая хмарь почти полностью перекрыла десятиметровую улочку. А пелена вышла тонкой, так что ближайшие твари в ней просто застряли, суча лапами по обе стороны барьера. «И в кого ты такой умный? В папашу, наверное!» – нехидно поинтересовался Дугальд. А на общей карте появилось схематичное изображение территории перед воротами. Пустое пространство метров сорок на сорок, залитое бетоном. По его бокам располагалось несколько складов и жилых, но пока недостроенных домов. И все это пространство на карте оказалось накрыто овалом, который медленно наливался красным цветом. показывая зону поражения от неведомой зверушки Кэмпбелла. К сожалению, утробу ту самую тварь, что сейчас ворочалась во вратах, задеть без угрозы разнести стены не выходило. А значит, придется по старинке ручками поработать. Но для начала нужно пробить себе путь. Выхватив Семаргл, выстрелил в тварь, показавшуюся в окне. Прыг оказался шустрым, успев юркнуть внутрь здания. Но туда уже зашли люди Валентина. и темные помещения осветили вспышки. «Фруал, подсоби Отдал я приказ одному из штурмовиков, и тот, недолго думая, выломал дверной проем и исчез в здании. Бойцы Феррите, за редким исключением, были облачены в среднюю броню и вооружены точным, но слабым, по сравнению с нашим штурмовым оружием. И если бы не дар Валентина, их давно бы уже положило какое-нибудь не самое крупное копье тварей. Тем временем на улице становилось тесно. Барьер филиты замерцал и исчез. А на асфальт рухнула куча бесформенного мяса, некогда бывшего смертельно опасными тварями. Вот только это была первая волна, и следом уже рвались следующие буреносцы. По стенам цепляясь когтями скакали юркие твари, а сверху спикировал один из птеродактилей, бесцеремонно оттолкнув. павшего в ступор после использования дара Валентина за спину, подставил аспида под занесшего лапу буреносца и отсек ее вместе с головой. Мимо промчался штурмовик, врезаясь щитом прущую биомассу. В стороны полетели оторванные клешни, лапы, хвосты и головы. С боков заработали дробовики, сбивая слаб юрких тварей, выпругнувших из люков. Они напоминали крыс-переростков. И только лишь одним своим внешним видом, выпрашивали пулю в лоб. Тут же к ближайшей дыре в земле подскочил мой боец, забрасывая туда зажигательную гранату. Почти сразу же из затопленного колодца вырвался столб обжигающего пара, а следом и пламени. Обваренные в кипятке и обожженные твари полезли наружу, уже не думая о том, чтобы нападать. Но люди Валентина встретили их во всеоружии, не давая разбежаться и прийти в себя. Оклемался, пнув набежавшую шестиногую падлу, и, проломив ее череп, рывком поставил молодого патриарха на ноги. Метнул одного аспидов, завывшего на крыше буреносца, вторым уколол спину очередную гадину, повалившую бойца в легкой броне. «Ага!» Отпрыгнув в сторону, Валентина сделал выпад тонкой шпагой. Острье оружие вошло в один из многочисленных глаз монстра и проникло в мозг. По крайней мере, в черепушке твари что-то подобное точно присутствовало. так как переизбыток металла в голове вызвал мгновенную смерть. «Тогда извольте поработать», — ухмыльнулся я, сделав жест ладонью в сторону очередного зверя, прущего с удвоенной яростью в нашу сторону. И это несмотря на выросшую перед нами баррикаду из мяса. Что-то пробормотав мне в ответ, ферита используя мощности своей брони, одним прыжком запрыгнул в пролом на втором этаже. Совсем не аристократично воткнув фамильное оружие в пол, Парень начал разводить руки, делая замысловатые пассы. Словно паутину плел. Пригнувшись, насколько это можно было сделать в штурмовой броне, я пропустил над собой мощную зверюгу, размером с носорога и пастью крокодила. Этой твари не оказались нипочем выстрелы из дробовика. Когда она уже почти перелетела через меня, я воткнул руку прямо в незащищенное пузо. Тварь завизжала и принялась биться. Но я, не теряя времени, подмял ее под себя, при этом вытягивая эфир. Энергия бурным потоком хлынула из монстра, но я мысленно стукнул себя по рукам и перенаправил ее в сторону Валентина. Шансы обезглавить парня бесцветной волной эфира хоть и были мизерными, но я выдохнул с облегчением, увидев, как сотканная серая сеть в его руках резко потемнела и, сорвавшись с кончиков пальцев, рванула вперед, полностью заполнив улицу и даже сдирая облицовку с домов. Феритте издал стон и рухнул на пол. Немного перенапрягся, парнишка. Ничего, крепче станет, сегодня точно не помрет. Сотканная сеть, словно лазерная, прошивала насквозь прущих тварей. В местах соприкосновения с плетением покровы тварей словно сморщивались, исыхали, и монстры стали походить на странных переломанных кукол. Так дерганно они стали двигаться. А был такой безобидный молодой человек, пока с тобой общаться не начал. прокомментировал происходящее Леонов, спрыгнув с крыши дома и приземлившись возле меня. Причем прямо на буреносца с переломанным хребтом. Тот, суча лапами, пытался отползти в сторону, но не успел. «Не мы такие, планета такая!» Сказал я, подбирая один аспид и перехватывая второй, брошенный штурмовиком на лету. «Кэмпбелл, долго еще? Или нам готовиться к еще одной волне?» «Наслаждайся зрелищем!» Позади нас, с центральной площади, донесся грохот, и спустя секунд тридцать все закоулки городка залило мягким зеленым светом. В воздухе, на высоте шестого-седьмого этажа, зависло небольшое рукотворное солнце, которое через мгновение стало подниматься все выше и выше, уносясь в темные небеса. «Арта, что ли?» — задумчиво произнес я, провожая непонятную хреновину взглядом. «Ва же это, а не артиллерия!» — веско произнес Леонов, проверяя оружие бойцов. Судя по всему, заряжается долго. Фейерверк видно аж из космоса. И что хуже всего, это не наша пушка. Да куплю я тебе, куплю пару Сау и РСО. Отстань уже, вздохнул я. Отдашь меха, которого шпилька собирает, отстану, словно невзначай, произнес хитросляпанный Иваныч. Как женишься, отдам! Кивнул я, глядя, как из пролома в стене выносят Валентина и аккуратно кладут на тротуар. Вот только зачем, непонятно. Вода тут же захлестнула парня по самую макушку. Благо, на нем шлем был. «А точно отдашь?» Совсем по-детски спросил 48 восьмилетний лоб, отвлекая от товарища и вызывая легкое чувство офигивания. «Надеюсь, ты сейчас несерьезно, сказал я, стараясь незаметно для окружающих воздействовать на ферриты. «Вроде получалось». Леонов тем временем многозначительно промолчал. «Да уж, кажется, шутка вышла из-под контроля». Валентина закашлял и, придя в себя, попробовал сесть, но едва увидел висящий в небе зеленый шар, тут же вскочил на ноги. «Сюрприз Кэмпбелла!» — осторожно уточнил он. «Угу», — кивнул я. «Похоже на технику, которую используют на Нави». «Это та планета, про которую ты рассказывал? На которой вечная ночь?» — уточнил Феррита. Надо же, блин, запомнил тот разговор на дирижабле. Хотя я всего лишь обмолвился об этом. Кстати, да, опять кивнул я, наконец-то поняв, что же мне напоминает нынешняя буря. Все точь-в-точь, точь, как на Нави. Разве что там буря никогда не заканчивается. Ну и подобных тварей там не было. Вроде бы. Тем временем искусственное зеленое солнце снизилось, повиснув над центром города. А после от нее отделилась такая же зеленая капля, устремившаяся вниз. «Игорь, я тут подумал, забавно выйдет, если Дугль сейчас выстрелит не по тварям, а по нам», задумчиво произнес Валентина, наблюдая, как с неба падает зеленая комета, стремительно приближаясь к Земле. «Он, конечно, идиот, но не самоубийца», — успокоил я товарища. «Нет, конечно, нельзя недооценивать уровень дебилизма у среднестатистического человека». Но был явным идиотом не был, да и что-то с ним явно произошло за время нахождения в столице. Ну и система моей брони успела проанализировать и просчитать траекторию падения снарядов. То их оказалось не один, а целых четыре. Все в пределах границ, показанных Кэмпбеллом. Уже четыре капли разделились на десяток мелких, которые, в свою очередь, пролились дождем на беснующихся перед вратами тварей. Вот только в отличие от дождя, принесенного бурей, это ненастье было делом рук человеческих, и вместо живительной влаги на землю пролился огонь. Пламя взметнулось вверх, и небо озарилось вспышками, в очередной раз окрашивая окружающий мир в мертвенно-зеленый цвет. «Водвигаемся!» — приказал я, едва разведчик сообщил, что буреносцы не рванули прочь из пожарища, а наоборот ринулись к гигантскому монстру, наплевав на собственную жизнь, стремясь обеспечить тому безопасность. «Дугольд, как часто твоя хреновина стрелять может?» «Минут через двадцать!» «И только еще один раз!» «Не, такую игрушку мы не хотим», — пробурчал идущий рядом Леонов. «Либо раньше, но площадь поражения будет меньше. Но и выстрелов будет два», — закончил Кэмбл. «Ну, вот и план вырисовывается», — кивнул я, переходя на бег. врат было пару километров, и следовало поднажать, прежде чем твари придут в себя. «Знаешь, Игорь, будь я параноиком, предположил бы, что это какая-то машина кратов, созданная для взятия городов. «Те же ведь тоже биотехнологиями увлекались», — произнес Леонов, едва нам стоило взобраться на руины, некогда бывшие трехэтажным домом. По пути нам встретилось еще пару мелких групп буреносцев, но их мы снесли походя, фактически втоптав переломанный асфальт. И вот, стоя на груди обломков здания, я смотрел вниз, на площадку перед воротами, залитую огнем, котором бесновались твари, сгорая заживо. Не знаю, чем были начинены снаряды кемболовской артиллерии, но эта дрянь прекрасно справлялась с живой плотью, прожигая ее насквозь. Правда, и неживой материал она не жалела, оставляя приличных размеров воронки в местах, куда попадала. В общем, внизу было жарко в прямом смысле этого слова. И как же было жалко, что этого тепла совсем не доставалось гигантской твари, застывшей в выломанных воротах. хотя после комментария наставника я был не совсем уверен, что она именно застряла. Огромная кишка, обросшая снаружи прочной шипастой броней, медленно содрогалась, выплевывая из себя одного за другим буреносцев разной формы. Причем, если вначале это были ползучие твари, то сейчас, когда утроба сообразила, что ее выродки так задорно полыхают, у следующей партии появились крылья. «Кажется, мы только что прибавили себе лишних проблем», прокомментировал Валентина, глядя, как эскадрилья птеродактилей, едва вывалившись из гигантской твари, замахала крыльями и почти без разгона взлетела в темное и дождливое небо. «Зато от основной почти избавились», — ответил я, глядя, как догорает большинство буреносцев, никак не могущих сбить себя зеленое пламя. «Кэмпбелл, сколько эта дрянь?» «Погоди», — прервал меня парень. «Выводите их, мы прикрываем, быстрее!» Мы с Валентином молча переглянулись, но от комментариев воздержались. «Готово!» — голос Кэмпбелла стал спокойнее. «Зеленка сама по себе работает около двух часов. Но могу погасить ее в любой момент». «Или хотим», — задумчиво протянул никак не могущий определиться Иваныч. «Отлично! Вырубай ее минут через десять, и пусть сюда выдвигаются рабочие Валентина. Будем латать пробоину», — приказал я. знаками приказывая своим бойцам формировать штурмовой кулак. «Рассчитываешь завалить эту тварь голыми руками?» Сомнениями произнес Дугольд. «Если вас там сожрут, я просто выжгу всю эту часть города зеленкой и свалю». Тем не менее, приборы моей брони отметили, как от зеленого солнца отделились матово-белые капсулы и начали падать в нашу сторону. Внимание! Опасная концентрация химических элементов. Тут же запестрел интерфейс предупреждениями. А неподалеку закричал один из бойцов Валентина. Видимо, в его броне была трещина, и отрава проникла внутрь доспеха. Тем не менее, зеленый огонь начал стремительно угасать. а Обгорелые буревестники, напротив, стали подавать признаки жизни. Дугальд, мы ждем тебя! Вперед!» — скомандовал я, и мощный бронированный кулак, во главе которого был Леонов, рванул вперед, растаптывая в мелкую пыль обгорелые останки буреносцев. Преодолев половину площадки, штурмовики врезали стену тварей, выстроившихся полукругом перед утробой. Здоровенный монстр тем временем задрожал, выталкивая себя очередную порцию детенышей. Хотя нет, ошибочка вышла. «Какой крупный младенец получился! Это ж сколько он жрать будет!» пробормотал я, увидев, как из передней части утробы в дождливый мир вывалился шестиметровый монстр гуманоидной формы. Вот только у порождения было целых четыре ноги колонны, крупное туловище, защищенное костяными пластинами, лишнюю пару рук, и отсутствовала голова как таковая. Заревев, монстр упал на колени, опершись одной пары рук в землю и подняв вторую к небу. Между рук возникло фиолетовое сияние. Я почувствовал, как потянуло чистым эфиром. Похоже, тварь обладает даром и не самым слабым. Видимо, все же пришло время немного раскрыться, иначе без жертв не обойдется. Штурмовики, которых окружили буреносцы, продолжали пробиваться вперед, оставляя после себя кровавую просеку, а рассредоточившиеся по территории люди Фериты прикрывали их от атак с воздуха. Урона было недостаточно, чтобы покончить с птеродактилями, ну, а пока мы с Валентиной и Леоновым оббегали основную свалку, уклоняясь от сражения, Я пару раз отметил удачные выстрелы, помешавшие клювастым тварям зайти с тыла и атаковать моих людей. «Вал, ты сейчас только не удивляйся!» По закрытому каналу обратился я на бегу к Феррите. «Кидай ему крупный кристалл Тримития». «И вида не показывай!» Резко затормозив, парень принялся втягивать эфир в себя, не совсем понимая, что я имею в виду. Но когда на него неожиданно обрушился поток энергии, исходящий уже лично от меня, Глаза на экране у него расширились. «Не тормози! Формируй сеть! Пробей мне проход!» Гаркнул я на застывшего парня, который на мгновение ощутил, как разом перемахнул пару ступеней владения даром. Взмахнув руками, он создал серую дымку, почти сразу сменившую цвет на белый. Послушная взмахом рук молодого патриарха, она стала почти осязаемой, превращаясь в клубок белых лент, которые то расползались стороны, то сплетались во что-то единое. и без того бледное лицо Афериты стало будто мел. Возле глаз проступили серые вены, а прядь белоснежных волос стала чернее тьмы. Стиснув зубы, Валентина едва слышно простонал и повалился на бок, но перед этим спустил с цепи свой дар. Различных размеров ленты обрели плотность, расплескивая воду в выжженных ямах, и при этом умудряясь проходить сквозь друг друга и броненосцев. При этом задетые твари прямо на глазах ссыхались, словно успевали за доли секунды исчерпать отведенное время жизни, и падали на влажную землю уже иссушенными мумиями. Охраняй его! – бросил я Леонову, устремляясь следом за змеями по пробитому ими проходу. Основная масса буреносцев, связанная боем с моими бойцами, не успела среагировать на нападение со стороны. И тем не менее последние метры до входа в утробу я уже скакал по спинам и головам тварей, уворачиваясь от энергетического луча. Безголовый четырехрукой твари. Ну, как скакал. Стоило мне только наступить на какую-нибудь тварь, как она тут же превращалась в кровавый блин. Но все же от земли я отрывался. Так что I believe I can fly. Надеюсь, не против, что без стука, скотина? Пробормотал я, наконец, пробившись сквозь толпу буреносцев. И будто снаряд, вламываясь вглубь утробы. И впихивая обратно только показавшуюся голову очередной твари. Монстр протестующе заверещал, нам мчащийся снаряд весом больше тонны трудно остановить криком. Так что, с хлюпанием пробив нечто, напоминающее шлюзовую дверь, только состоящую из мышцы кожи, мы очутились в небольшой, абсолютно темной полости внутри утробы. Броня автоматически отстрелила фальшфейер, заливая комнатку красным светом. И я замахал аспидами, превращая прыгнувшего на меня буреносца в сашими. а потом еще одного и еще одного. В общем, минут пятнадцать я просто стоял и посылал волны эфира, разбирая на комплектующие всевозможных тварей, которых насылала на меня взбесившаяся утроба. С каждой ее попыткой твари становились все меньше и меньше, пока я уже просто не раздавил ногой выползшего и угрожающе раскрывшего беззубую пасть червяка. «Ждала, что я со смеху помру, что ли?» — недоуменно спросил я — разглядывая темное пятно, оставшееся после последнего противника. «Так не вышло, и теперь моя очередь шутить!» Убедившись, что нападение в ближайшее время не предвидится, воткнул руку в пульсирующую стенку и потянулся к эфирной сети утробы. Сигналы снаружи проходили с помехами, но наши пока успешно отражали нападение тварей и даже мудрились завалить безголового. Вот только, подключившись к эфирному ядру утробы, Я на пару мгновений уловил схожие пульсации со стороны леса. Словно там ползут собратья этой твари, стремясь на помощь. А значит, вскоре проблем станет ровно в три раза больше. Что ж, если не знаешь, что делать, делай что-нибудь. С лихвой зачерпнув чужого эфира, я разом отключил мозговой центр утробы, при этом запуская на максимум производственные способности этой биологической фабрики. Утробу затрясло, словно в припадке. И комнатка махом сократилась в размерах, сдавливая живыми стенками со всех сторон. Как-то все слишком быстро получилось. Чтобы прорубить выход наружу, пришлось изрядно поработать аспидами, вырезая и испепеляя куски плоти, которые почти тут же вырастали обратно. Но сантиметр за сантиметром я продвигался вперед, уже на автомате вылавливая затухающий эфир утробы, и тут же выпуская его наружу. Нисаев! Нисаев! Ты что там натворил? Сквозь помехи я услышал голос Кэмбела. «Подох, что ли! Не дождешься, ущербный! Рязанув мембрану, я наконец увидел темноту бури. А продолжающий лить дождь Махом очистил объективы и забрала брони. Но «Ну, знаешь, сейчас я рад слышать даже тебя! Упав на землю, я с десяток секунд лежал неподвижно. чувствуя, как бешено бьется сердце и колотит по броне дождь. «Чертям такие приключения! Вернусь, черепаху опять напьюсь и попробую выяснить, что же там произошло у меня в каюте». «Вставай, давай!» — вновь раздался голос Кэмпбелла. Только в этот раз не по рации, а снаружи. «Похоже, эту ночь уже переживут не все». Вздохнув, поднялся и огляделся. Площадку перед вратами устилали обгорелые, разорванные, разрубленные, расстрелянные и просто распотрошенные буреносцы, меж которых ходили люди Валентина и Дугольда, порой всаживая контрольные. Мои же бойцы, за исключением двух оставшихся охранять меня, судя по карте, во главе с Леоновым, направились прочесывать окрестность на наличие недобитков. Перевел взгляд на утробу. Та продолжала содрогаться, увеличиваясь в размерах. Но это был уже неконтролируемый процесс. А сейчас бездумный организм просто разрастался во все стороны, надежно запечатывая пролом в обороне Торры. Через пару часов рост прекратится, а через день-другой здесь будет невозможно находиться из-за груды тухнущего мяса. Но на данный момент оборона городка была восстановлена. «Дугольд!» — привлек я внимание наследника. «Будь любезен, запусти вот в этот квадрат свое солнышко, желательно по максимуму». Я перекинул ему примерные координаты ползущих утроп. Точность гарантировать не мог, так что взял с упреждением. «Уверен!» — подошел ко мне будущий патриарх в тяжелом серо-черном доспехе. «Странно, цвета у рода Кэмпбеллов точно были другие. Я повнимательнее посмотрел на его людей, стоящих неподалеку, и убедился, что большая часть из них тоже была в темно-серой броне. «Абсолютно!» — уверенно произнес я. Даже если не попадем, то возникшее пожарище заставит свернуть твари в сторону от города. А вместе с ними и всю ту орду, что следовало за вожаками. По итогу так и вышло. Вспыхнувший зеленый огонь послужил барьером, не давая новым мелким тварям приблизиться к городу. Да и гибель первой утробы, видимо, сбила настрой с ее собратьев. Так что в зоне видимости они так и не появились. Все это время мы потратили на зачистку городка, выискивая затаившихся буреносцев. Впрочем, это была уже почти неопасная рутина. С гибелью матки твари поумерили пыл, и лишь забившиеся в одном из пустых убежищ твари смогли дать достойный отпор. Впрочем, когда я обнаружил на нижнем уровне полутораметровую личинку, миниатюрную копию утробы, стало понятно, почему так остервенело буреносцы защищали это место. «Прихватим ее с собой! Думаю, Морозовой понравится!» Вытащив гусеницу наружу, бросил ее Леонову. «Нормальный мужчина дарит женщинам цветы, на крайний случай звезды, а не вот это вот!» Опять затарахтел наставник. Тем не менее, под его руководством усыпленную тварь быстро затолкали в подогнанный бронетранспортер, при этом стараясь не привлекать внимание. «Игорь, срочная передача с орбитала!» Возникло передо мной встревоженное лицо аферита находящегося сейчас на другом конце торра. «Нападение!» «Ну, как знал!» Протянул я, принимая сообщение от Валентина и на внутренней волне приказывая своим бойцам взять на прицел людей Кэмбала. Глава восемнадцатая Нью Кембл. Перун. Что за день-то такой? Дурацкая планета! раздраженно бормотала Кенна Кэмбл. В очередной раз, протирая прозрачное, забрало от капель дождя. Еще это стерва при.